Глава 16. Если честно, глядя на Атриса, я ожидал чего угодно. Хоть перестрелки, настолько он выглядел серьезным и напряженным. Но люди, что подошли к нашему купе уже буквально через минуту, ничего не крушили и ни в какие смертельные схватки вступать не собирались. «Старый хрыч! Думал сбежать!» Я услышал старческий, чуть дребезжащий голос. «Отец, не стоит так волноваться. В конце концов, Хейгеблас...» За ним последовал спокойный мужской голос. «Этот вшивый пес в прошлый раз вылил на мой белоснежный костюм красное вино! Вино, Донар!» «Знаю, но мы не малые дети и не жители диких поселений, чтобы устраивать скандалы», все уговаривал мужик, которого я не видел. Атрис только хмурил брови. Блас стоял рядом, приподняв голову и всем видом говоря, что это он здесь самый культурный и воспитанный. Я тоже решил выйти на голоса и обнаружил, что к купе за Бласом прибежал такой же старик, только дряхлый, с жиденькой белесой бородкой и внушительными залысинами. Второму на вид можно было дать лет пятьдесят. В темных волосах уже мелькала седина, а в глазах болотного, как и у старика цвета, плескалась непомерная усталость. Похоже, взбалмошные и ворчливые дедули среди семей клана не самое редкое явление. «Вернись за стол, убогий! Что ты ходишь за мной, как привязанный?» Блас прищурился, делая шаг вперед. Атрис остановил его рукой и все еще оставался предельно серьезен, хотя, как по мне, происходящее выглядело предельно комично. «Хейгетуск, я прошу вас не нагнетать обстановку», сказал он, занимая позицию между стариками. «Это я-то нагнетаю! Этот пердун в прошлый раз даже не попросил прощения! А это, между прочим, оскорбление всей семьи!» — не унимался старик. «Отец, все вопросы мы можем обсудить уже на сборе. Давай вернемся к ужину». Донар чуть придержал своего отца за локоть. «Сейчас я к тебе не лез, маразматик!» — блас скривился. «Облил вином, говоришь?» «А как мне надо было реагировать на то, что ты предложил забрать себе мои пивоварни?» «Твои!» Тоуск расхохотался так, что в морщинистых уголках глаз выступила пара слезинок. «Да ты не появляешься там! Все на внуков свалил!» Я переводил взгляд с одного старика на второго и не мог сдержать улыбку, в отличие от Атриса, стоявшего с каменным лицом. Конечно, я мог и не знать, что кроется за этой комичной перепалкой, но сохранять серьезную мину никак не получалось. хейги Туск, мы сразу отказали в вашем предложении, но вы настаивали. Считаю, мы можем не возвращаться к данному вопросу. Атрис успел вставить фразу между выкриками стариков. А ты еще не глава семьи! Туск презрительно покосился на него. Вы и так на грани банкротства! Я, можно сказать, спасаю Стверайнов, а ты все противишься. Хороший наследник, знай свое место. А вот это уже прозвучало очень грубо. Отец, прошу. Донар снова потянул его за локоть. Мы сможем провести еще переговоры. Мужик теперь смотрел на Атриса, который только нехотя кивнул, видимо поняв, что так он быстрее всего закончит разыгравшийся спектакль. Видишь, отец, мы еще обговорим это. Туск-старший еще какое-то время постоял молча, но затем все-таки решил вернуться в ресторан и резко развернувшись, уверенно зашагал по коридору назад. Атрис еще долго стоял, провожая эту парочку взглядом. Видимо, знать место ему советовали постоянно. «Зачем ты полез к ним? Мне пришлось согласиться на обсуждение этого бреда, только чтобы Тоуск ушел». Он скрестил руки на груди и отстукивал нервный ритм ногой по полу. «Да не лез я к нему!» Отмахнулся Блаз. «Этот сушеный перец решил спросить, хватит ли у меня денег на ужин. Какое тут спокойствие? Вынудил, жук!» Атрис только тяжело вздохнул. Похоже, что идея продать остатки бизнеса какой-то другой семье ему и правда настолько притила: «Все в порядке?» Из второго купе выглянула Ксера. Она и Марси не стали выходить, пока Тоуск и его сын не ушли, но, как мне кажется, это было бы лишним. «В полном». Атрис тряхнул головой и, оттеснив меня, вернулся в купе. «Надо было его морщинистую рожу, начистить как следует, а не разговаривать». Бласт цукнул языком и покосился на меня. «Да?» Я только ухмыльнулся. Мне хотелось немного проветриться, и я не спеша двинулся в сторону хвоста. «Ты не в ресторан?» — в спину мне спросил дед. «Нет, прогуляюсь». Я оглянулся через плечо. А жаль! Я думал, пойдем рожу тоуску начистим. Ну, давай. Блас хрипло хохотнул и тоже вернулся в купе. Сол! Я позвал башка, хотя с него пользы, конечно. Но сейчас в голове вертелось слишком много мыслей, которыми особо не с кем поделиться, как и спросить: Эй! Он явился передо мной мгновенно. «Всегда бы так». В хвосте этого поезда тоже обнаружилась огороженная площадка, но в принципе башку ничего не стоило просто зависать там, где хочется. «Ты обещал мне показать что-то интересное», — напомнил я. Череп опять доставал без объяснений. «Какой ты нудный!» — протянул Сол. «Настоящий Найт тоже таким был?» «Ты спросил у Марси?» «А вообще я покажу, просто жду кое-чего. Это важно». Бажок скалился в улыбке, и чего он там на самом деле ждет, оставалось решительно непонятно. Может быть, он вообще шутил, с него станется. «Ты знал прадеда Найта? Он же был твоим Санкаре, верно?» Я уставился на солны, не отводя взгляд. Тот сделал вид, что крепко задумался. Да, было было-то это не так уже давно, если примерно прикинуть даже по местному летоисчислению». «Да, было. «Кайрус ага!» Сол уверенно кивнул. «А что с ним произошло? Почему он вообще упрятал твой артефакт?» Я облокотился на перегородку и глубоко вдохнул прохладный воздух. «Артефакт? Не знаю!» Бажок пожал плечами. «Не помню!» Я протяжно вздохнул. «И это могучее существо? Вот бог, да? Меня просто поражало, сколько у Сола ветра в голове!» То есть ты мне ничем помочь не можешь. Даже не помнишь, что происходило до твоего исчезновения. Ну, хоть что-то». Я взглядом уговаривал его вспомнить. В провинции, в клане. «Вот-то мне есть дело до клана!» Сул заржал и принялся искать в складках одежды свою трубку. «Так». Я помассировал переносицу. «А как артефакт выглядел?» Божок снова пожал плечами. «Кто ему всю память отшиб?» «Лучше я тебе расскажу про черепушку!» Рубиновые глаза Сула вспыхнули огнем. «Такие вещи впитывают в себя энергию, и твою, и монстров, ну или врагов. Через них можно почувствовать эмоции, получить силу. Боги, особенно старшие, понимают не все эмоции, а это способ посмотреть на историю, почувствовать ее. Понимаешь?» Я кивнул. «Я еще понимаю, хоть и не все!» Сул глубоко затянулся. А вот старшие, им нравится получать такие вещи. Они могут одарить своей силой. Когда артефакта нет, мне негде ее копить, но получить можно. Понятно. То есть ты и таким способом становишься сильнее. Становлюсь, подтвердил Сол. Но это временный эффект. Сами твои задачи делают меня сильнее. Подпитка от старших так не действует. И еще открою тебе один секрет. Не томи. Я махнул рукой. Чем сильнее покровитель связан с Санкари, тем больше в нем остается человеческого. Ну или пробуждается. Что-то вроде воспоминаний и ощущений. Теперь улыбочка башка стала какой-то мечтательной. Атрис сказал, что по божественным меркам он слишком молод, потому да, что у него и в человеческой жизни был такой характер, только теперь проявляется ярче. Я хмыкнул. Сол меня не раздражало и не вызывал неприязни. Скорее, просто до сих пор малость поражался несоответствию реальности и ожиданий. А что-нибудь про клан-то ты знаешь? Из-за уже довольно холодного ветра я стал замерзать, даже несмотря на плотную ткань мягкой кофты. Сол мотнул головой. Не знаю, что случилось тогда и что в клане происходит сейчас, но хотел бы узнать, где я находился и почему вернулся. Голос башка сейчас звучал предельно серьезно. Я даже не поверил своим ушам. «Это точно он сейчас не придуривается?» В этом интересном уравнении появилось еще одно неизвестное. «У меня и на этот счет есть мысли», — ответил я Сулу. «Только знаешь, мне будто чего-то не хватает. Не могу объяснить, будто еще не до конца нащупал смысл всего этого. Поймешь ты или нет, но я тоскую по дому как минимум». Я уже повернулся к двери, чтобы вернуться внутрь и держался за ручку. Всегда ненавидел эти моменты внезапно накатившей тоски. Люди почти никогда не знают сами, в чем смысл. Бажук стоял рядом, приняв почти мои габариты. Я чувствую, что где-то очень близко. Я дернул ручку. Ты скоро все увидишь, и то, что я тебе обещал, исполню. Люди почти ничему и никому не верят. Факт, подтвердил Бажук. Это я все еще помню. Насчет артефакта постараюсь узнать больше. Я покосился на Соло. Пойду. Замерз. «Тогда жду!» — с ехидством ответил Бажок и, как всегда, моментально исчез. Незадолго до прибытия к нам в купе заглянула Марси и напомнила, что нужно переодеться. Я уже почти привык к шнуровкам на рубашках и шароваристым штанам. В целом все это выглядело вполне красиво и сидело хорошо, только вот теплее от этого великолепия не становилось, и я все таки натянул сверху теплую толстовку. Нас и вторую семью, Тоск, встречали многоместные машины. Но хорошо, что уже не с открытым верхом. На севере провинции было даже малость холоднее, чем в Чингтонге. Или я просто не заметил, как закончился четвертый месяц лета, и в Иронионе наступила осень. В этой части провинции нас встретило буйство красок и бесконечные поля, по которым туда-сюда сновали огромные комбайны, больше похожие на монстров. Лесополоса стала значительно меньше, а дороги оказались полупустыми. «Найт, мне нужно объяснить тебе пару моментов», — спустя некоторое время заговорила Марси. Я повернулся к ней, еле оторвавшись от окна. Мне больше хотелось смотреть на Кантон, запоминать его. В той жизни я никуда толком не выбирался и видел мир только на картинках. «Наша семья имеет практически самый низкий статус в клане, увы», — продолжила она. «Это началось тогда, когда умер ваш отец». К сожалению, все его связи со временем потерялись, а пивоварен осталось всего пять. Она вздохнула. «А сколько было?» «Я чуть сполз по спинке кресла». «Больше двадцати», — ответила Ксира. «Но мы просто не успевали совсем справляться. Так быстро разрушалась семья. Мы рассказывали тебе тогда, на ужине». Я кивнул. Хоть и не запомнил сбежавших и почивших родственников по именам, но в целом все это уже прекрасно знал. Из-за ситуации с пивоварнями не только мы сами потеряли значительную часть дохода, но больше не смогли поддерживать общие клановые производства и технику, не смогли больше вкладываться в поставки уборщиков урожая, стали получать меньше зерна для переработки. В общем, это долгая история», — закончила она. Пока говорила Ксера, на меня нет-нет, да и косился Атрис, а Марси только печально вздыхала. «Не же нас по статусу только те, у кого даже богопокровителя нет», — вставил Атрис. «Хотя, учитывая, что этот пустоголовый бажок где-то пропадал кучу лет, считай, не сильно отличаемся». «Сегодня мы представим клану Найта, сразу в качестве Санкари. Это немного поправит наше положение», — сухо сказал Ксан. «Да, все сразу в ноги кланяться начнут». Атрис скривился. «У нас не было Санкари два поколения, и мы почти разорены. Думаешь, один он сможет это исправить?» «Тебе пока что это сделать не удалось», — также спокойно ответил дядя. «Я не думаю, что Ксан хотел как-то уколоть адреса, но ему это явно удалось, потому что братец отвернулся к окну и больше ничего не говорил». «Никуда не лезь первым. Главный стол на приеме мы тоже не можем занимать. Старайся ни с кем не спорить и не конфликтовать», — снова заговорила Ксира. «Ты поймешь, как себя вести. Только смотри на нас». «Терпеть унижение?» — я хмыкнул. «Нас никто не унижает, но придерживайся правил клана», — чуть более строго добавила она. «В этом нет ничего постыдного». Я заметил, как усмехнулся Атрис, и в чем то мог с ним даже согласиться. Слишком уж я не привык к настолько очевидной иерархии, хотя в обычной жизни встречался с ней повсеместно. Может, мне только так казалось через призму восприятия и шелухи про то, что все равны. Все же всегда находились те, кто оказывался чуть равнее. Еще спустя час машины свернули с главной дороги. Теперь нас окружал настоящий тоннель из раскидистых деревьев. Ветки бурого цвета ложились прямо на землю, и все вокруг усыпали мелкие бордовые цветы. Единственное сравнение, приходившее на ум, — ивы. Этот тоннель привел нас к огороженной территории настоящей огромной усадьбы. Насколько много там построек, было видно через забор даже издалека. Когда створки высоких ворот не спеша открылись, машины прошуршали по дорожке, подвозя нас к главному входу, где стояли двое мужчин. Один возрастом примерно как Блаз, второй — помоложе. Меня подобные мероприятия никогда не вдохновляли, как минимум. Я все еще не до конца запомнил столовый этикет, да и вообще скопление народа на меня давило. «Не волнуйся!» — Ксера положила ладонь мне на плечо. «Если что, ссылайся на плохое самочувствие и тяжелые дни». Я улыбнулся в ответ. «Ага. Буду ходить весь день и жаловаться, что мне плохо. Тогда точно ничего необычного за мной не заметят». К моему великому облегчению никто из встречающих не был главой клана Эбис. Это оказались распорядитель мероприятия и дворецкий, которые с великой радостью приветствовали и Тоуск, и нас, торопливо рассказывая, где находятся наши гостевые комнаты, и попросили подождать пять минут, пока вернется носильщик, чтобы доставить вещи до комнат. Стало малость полегче. В поле зрения каких-то толп народу пока не наблюдалось. «Хейгестверайн!» — ко мне обратился распорядитель. «Прошу». Он протянул мне небольшой, сложенный втрое буклет, где была нарисована схема усадьбы и напечатано расписание. Вплоть до завтрашнего ужина, после которого все разъедутся. «Сейчас я больше ощущал себя на какой-то экскурсии». Мы приехали к торжественному ужину в честь сбора, который должен начаться уже совсем скоро. От этого незнакомого ощущения слегка пересохло в горле. Лучше бы на очередную дуэль попал. Честное слово. Марси сориентировала меня в пространстве, и мы направились в зал торжеств, стоящий отдельным зданием. Пришлось идти по широкой аллее, уставленной невысокими статуями, освещенными оранжевым светом фонарей. Я здоровался со всеми, благодарил за поздравления, что стал санкари, кланялся, но никого не мог запомнить. Приходилось улыбаться и делать вид, что все идет по плану. Мне хотелось уже побыстрее дойти до зала, сесть и больше ни с кем не общаться, но, похоже, это мне не светило. Я шел под руку с Марси, и она совершенно никуда не спешила. «Не суетись», — негромко сказала она. «Ты знаешь, я почти уверена, что Найт вел бы себя так же». Он должен был в первый раз поехать вместе с нами. Хорошо, что ты здесь. Не знаю, как пережила бы этот день». Она снова тосковала, а я не мог ей сказать ничего вразумительного и как-то проявлять жалость не хотел, потому что сам не любил подобного отношения. Ксан сказал, что у меня представят клану и все такое. Я чуть наклонился к ней, из-за чего пришлось пойти еще медленнее. «Это сейчас?» «Нет». Марси улыбнулась. «Сейчас точно нет». Глава клана произнесет речь, расскажет о планах на завтра, потом все смогут просто пообщаться. Мы не часто собираемся. Я облегченно выдохнул. Ксана и Атрис шли впереди и даже не оборачивались, но остановились перед входом в зал, дожидаясь нас. Марси придержала меня за локоть. Пока рано. Улыбайся и приветствуй всех. Негромко сказала она. Через какое-то время к нам подрулил полный рыжий мужик в светло-зеленой сутане отчего его фигура напоминала заплесневевшую бочку. «О, Сейгестверайн!» Он слащаво улыбнулся и неторопливо кивнул Марси. «Рад приветствовать, я немного опоздал». «Я тоже рада вас видеть, Хейгекитс». Марси мило, но дежурно улыбнулась. «Вижу, вы все-таки решили представить нам младшего сына. Крайне приятно». Толстяк протянул мне пухлую руку. Я ответил на рукопожатие, но ладонь оказалась неприятно путной и еле сдержался, чтобы не показать это выражением лица. Пока зеленый толстяк тряс мою руку, он заметил браслеты, слегка выглядывающие из-под укороченного рукава. «О, так у вашей семье появился Санкари?» На его лице расплылась улыбка. «Да, так и есть», — ответил я вместо Марси. «Чем очень горжусь». «Похвально, похвально», — хрюкнул Китц. Правда, этим не спасти вас от убытков. Я понял, что он пытается сказать. Тут даже никаких хитрых уловок и многозначительных фраз не требовалось. Полагаю, что вы уже должны быть за столом? Я чуть наклонил голову, уставившись прямо на мужика. А? Тот коротко огляделся. Пока нет. Значит, ваши дела не намного лучше? Прошу прощения, надеюсь, у вас все наладится. Моя невинная улыбка, по ходу дела, сейчас выглядела как оскал потому что Китс ничего не ответил, будто подавился собственными словами. Даже эта улыбочка дурацкая сошла с его лица. Китс отвалил, и я повернулся к Марсе. «Прости, но терпеть не могу таких, как он». Я пожал плечами. «Тут многие на него похожи, но не все. Не суди по Китцу. В клане много очень хороших семей». Я думал, что Марси отчитает меня за грубость этому толстяку, но похоже, что она осталась вполне довольна моими словами. Когда возможность войти в зал представилась и всем нам, то я на секунду даже притормозил от увиденного. Из-за плотных кремовых штор на высоченных панорамных окнах невозможно было рассмотреть, что находится внутри. Но величественность и роскошь зала поражали. С белых резных сводов потолка свисали гигантские люстры, горящие сотнями мелких лампочек между окнами. Портреты в полный рост, золотистые светильники. Даже скатерти на столах выглядели так, словно их ткали вручную. К главному широкому прямоугольному столу, возвышающемуся над остальными, вела ковровая дорожка изумрудного цвета. Я никогда не считал подобные залы верхом стиля, но здесь все действительно сияло роскошью. Затем столом уже сидело несколько человек из главной семьи. Эбис. Пойдем. Меня отвлекла Марси, кивая на нужный нам стол. Глядя на расположение приборов, с облегчением осознал, что все-таки запомнил, как пользоваться большинством из них, что облегчало мне задачу. Скорее бы он уже пришел и прочитал свою речь. Я проголодался, проворчал Блас, усаживаясь поудобнее. Вечно сначала треплет языком. Папа, мы же не так давно обедали в поезде. Потерпи, негромко сказала Ксира. Вот и терплю! буркнул дед. Со здешними поварами мало кто сравнится. Это тебе не дешевая еда. Ксира ничего не ответила, только немного развернула стул так, чтобы удобнее было смотреть на главный стол. Я оглядывал столы и гостей, когда взгляд зацепился за волнистую блондинистую шевелюру. Юну узнал сразу. Стол Ханай находился довольно близко от главного, и на входе я ее не встретил. Значит, семья Юны заняла свои места в числе первых. «Вот это интересная у меня одногруппница!» Она тоже заметила меня и помахала рукой. Я не успел спросить о Ханай у Марси. Фоновая музыка стихла, и распорядитель объявил, что глава клана сейчас произнесет свою вступительную речь.